Джон Апдайк. Кролик вернулся. Благие порывы, жестокосердие, внешние обстоятельства. Паскаль. Мысли. 507. Часть первая. Папа, мама, Луна. Подполковник Владимир Александрович Шаталов. Движусь прямо к стыку. Подполковник Борис Валентинович Валынов, командир корабля Союз-5. Полегче, не так резко, подполковник Шаталов. Я не сразу нашел вас, но теперь зацепил. Мужчины выходят из маленькой типографии ровно в четыре. Бледные, как призраки. Они на секунду щурятся от яркого дневного света, пока он не пересилит свет помещения до да толи окружавшей их. Зимой в этот час сосновая улица тонет в темноте. Темнота рано наползает с горы, нависающей над тихим, как болото, городком Бруер. Но сейчас, летом, гранитные поребрики поблескивают в кроплениями с л ю д ы и домишки, отличающиеся друг от друга лишь облупившейся д о щ е а т о й обшивкой, да жалкими крылечками с крестовидными боковинами и серыми ящиками для молочных бутылок. И китайские деревца гинко, покрытые угольной пылью и пропеченные солнцем машины у края тротуаров все словно замерло, вздохнув после ослепительной вспышки взрыва. Город, в попытке оживить умирающий центр, снес целые кварталы для создания автомобильных стоянок, превратив некогда застроенные улицы в голые, заросшие сорняками и заваленные мусором пустыри. обнажив фасады церквей, которых прежде и з д а л и не было видно, и открыв для обозрения какие-то задворки и т у п и ч к и а главное, впустив на этот унылый простор немилосердно яркий свет. Небо безоблачно, но и б е с ц в е т н о Белесые п е л е на сырости, как бывает летом в Пенсильвании, и пользы от н е ё разве что для зелени, которая и растет не по дням, а по часам, а люди даже не загорают, только ж е л т е ю т под пленкой пота. Среди типографских рабочих, окончивших смену, отец и сын Эрл э н г с т р о м и Гарри. Отцу скоро на пенсию, он тощий, с и з м о ж д е н н ы м изъеденным заботами и каким-то запавшим лицом и выступающими вперед плохо пригнанными вставными зубами. Сын на пять дюймов выше и плотнее, он, что называется, в расцвете сил, но расцвет этот какой-то вялый, бледный и унылый, как манная каша. Маленький нос и слегка приподнятая верхняя губа, из-за которой он когда-то получил прозвище "Кролик", теперь в сочетании с р а с п о л н е в ш е й талией и сутуловатостью, приобретенными за десять лет сидения за л е н о т и п о м говорят о слабости, слабости, за которой наступает полная обезличенность. Хотя благодаря росту, внушительной фигуре и остаткам б ы л о й живости, с какой он поворачивает голову, он все еще выделяется среди уличной толпы. Его уже д а в н ы м давно никто не называет кроликом. Гарри, как насчет того, чтобы опрокинуть по одной? – спрашивает отец. У перекрестка, где их улицы пересекают Уайзерстрит, автобусная остановка и возле нее бар Феникс с голой неоновой девчонкой в ковбойских сапогах снаружи и кактусами на молеванными на грязноватых стенах внутри. От остановки отец и сын разъезжаются в разных направлениях. Отец садится на автобус 16А и, огибая гору, едет в поселок Маунт Джадж, а Гарри садится на номер 12 и едет в противоположном направлении в Пен Виллс. Район новые застройки на южной окраине города. Типовые о д н о э т а ж н ы е домики раньше с лужайками в четверть акра очерченными бульдозерами, дык ли новые прутики, притянутые веревками к колышкам в земле, припавшие к земле словно т а в о иглии, улетят. Гарри перебрался туда с Дженис н и Нельсоном три года тому назад. Его отец до сих пор считает, что Гарри переехал из Маунт Джаджа, желая отделиться, и потому теперь они всегда выпивают в конце дня. Чтобы смягчить расставание. Совместная работа в течение десяти лет возродила любовь, которая существовала бы между ними, когда Гарри был мальчиком, если бы не встревала мать. Налей к а мне кружечку шлица, говорит э р л барману, а мне дай к и р и говорит Гарри. Кондиционер включен на полную мощность, так что Гарри опускает засученные рукава рубашки и застегивает манжеты. На работу он всегда надевает белую рубашку, да и после работы тоже, не желая примириться со все проникающей силой типографской краски. По обыкновению он спрашивает отца, как там м а т ь но отец отвечает не так, как обычно. Как правило, он говорит: "Да все хорошо, насколько может быть хорошо". Сегодня он придвигается поближе и произносит: не так хорошо, как могло бы быть Гарри. Она уже много лет страдает болезнью Паркинсона. Гарри мысленно представляет себе мать в ее нынешнем состоянии: узловатые, трясущиеся руки, шаркающая походка. ходит как сомнамбула, смотрит удивленным, отсутствующим взглядом, хотя доктор говорит, что с мозгами у нее все в порядке и рот сам с о б о ю открывается и закрывается лишь тогда, когда начинает течь слюна. Ты хочешь сказать по ночам? Сами м э т и м вопросом Гарри как бы задвигает ее в темноту и снова старик блокирует желание кролика прошмыгнуть мимо. Нет, ночи сейчас спокойнее. Ей прописали новые таблетки, и она говорит, что теперь спит лучше. А вот по части головы дело х у д о Как это, папа? Мы об этом не говорим, Гарри. Это не в ее характере. О таких вещах мы никогда не разговаривали. Мы своей м а т е р ь ю просто помалкиваем. Так уж нас воспитали. Может, оно было бы лучше, если бы мы об этом говорили, не знаю. Я сейчас о том, что ей вбивают в голову. Кто вбивает? Гарри тяжко вздыхает, у т к н у в ш и с ь носом в свой д а й к и р и и думает: он тоже уже того, о б а н е того! Ни от матери, ни от отца толку не добьешься. Отец п р и д в и г а е т с я к нему, чтобы объяснить, и сразу становится одним из тех т о щ и х вечных н ы ч у щ и х придурков, которые сотнями топчутся по всему городу, тех, что шестьдесят лет глотали каменную пыль, в ы с у ш а в ш у ю их. Да те, кто приходят проведать ее, она теперь по полдня проводит в постели. К примеру, мемикелок, и еще Джулия а р н т Страсть, как мне неохота морочить тебе этим голову, Гарри. Но мать Бог знает, что несет, и на мим надежды нету. Она вон где, на западном побережье. Только ты и можешь помочь мне все прояснить. Очень мне неохота волновать тебя, Гарри. Да только мать уже до того договорилась, что не ровен час сама позвонит Дженис. Дженис, н с какой с т а т и ей звонить? Дженис, н видишь ли, глоток шлица, костлявая рука проводит по мокрой верхней губе, пальцы скрючены в хватательном жесте, как обычно у стариков, протез обнажается виноватой гримасе улыбки, видишь ли, все их разговоры-то о ней, А Дженис, н о моей Дженис. н Вот что, Гарри, только не к и п я т и с ь Не вини того, кто приносит дурные вести. Я ведь тебе передаю, что другие говорят, а не свое мнение высказываю. Да просто удивляюсь. О чем тут говорить? Я сам почти не вижу ее теперь. Она ведь все время на пятачке с Прингера. Вот тут и оно. В этом может быть твоя ошибка, Гарри. Ты считал, что Дженис н теперь уже никуда не денется после того. После того как он бросил ее, после того как умер ребенок, после того как она снова приняла его, с тех пор прошло ведь десять лет, безо всякой надобности, добавил отец. В этом холодном баре, где на полочках под зеркалами стоят кактусы в пластмассовых горшках и маленький вертящийся кран, сверкая хромом, снова и снова вычерчивая параболу, разливает шлиц Гарри вдруг почувствовал, что мир стронулся с места. В нем разрастается холод, предчувствие сжимает под манжетами запястья. А ведь не все еще новости выложены, и новая комбинация может вот-вот взорвать его затхлый покой. Гария, злоба людская выше человеческого понимания, как я замечал, и у бедняжки нет от нее защиты. Она лежит и слушает, что ей остается. Десять лет назад развязная не разобрала бы все по косточкам, не срезала бы их с ее т о язычком. Они ей все уши прожужжали, будто Дженис загуляла с одним мужиком Гарри. Не то чтобы она пошла по рукам, нет. От запястья холод бежит вверх к плечам кролика, а оттуда спускается по венам вниз в желудок. А имя у этого мужика есть? Я не слышал, Гарри. Да откуда им взять имя? Ведь, скорее всего, никакого мужика нет. Ну, раз придумали ситуацию, могут придумать и имя. В баре работает телевизор, но звук выключен. В двадцатый раз за этот день стартует ракета, идет обратный отсчет д е с я т ы м и д о л я м и с е к у н д ы быстрее, чем может уловить глаз, и вот наконец ноль. Под высоким чайником клубится белый пар, агрегат медленно поднимается вверх, так и кажется, сейчас упадет, но нет, он быстро уменьшается, превращаясь в точку, в мерцающую звезду. Мужчины темными силуэтами, сидящие вдоль стойки бара, тихо переговариваются, и х не унесло в ы с с Они остались, где сидели, пытаясь добраться до истины. Отец шепчет ему: "Тебе не показалось г а р р и что Дженис н в последнее время как-то изменилась? Слушай, я знаю, что, скорее всего, это как теперь говорят, кусок дерьма, но, может, она все-таки казалась тебе в последнее время. н у ты понимаешь, какой-то не такой." Кролику неприятно слышать крепкие слова из уста отца. Он демонстративно задирает голову вверх, делая вид, будто поглощен происходящим на экране телевизора, а там идет телегра, и когда публика должна отгадать, какой приз спрятан за занавесью. И люди принимаются прыгать, кричать, целоваться, узнав, что там стоит восьмифутовый морозильник. Кролик мог и ошибиться, но на секунду ему показалось, что молодая мать семейства, целуя ведущего, вдруг открыла рот, давая ему почувствовать свой язычок. Так или иначе поцелуй затянулся. Ведущий умоляюще смотрит в камеру, и оператор включает рекламу. На экране безмолвно мелькают то спагетти, то какой-то оперный певец. Да не знаю, говорит кролик. Она бывает крепко прикладывается к бутылке, но я ведь тоже выпить не дурак. Брось, говорит старик. Ты не пьешь, Гарри. Видал я на своем веку п ь я н и ц вроде Буни из Граверной. Вот э т а пьяница до смерти себя доведет и ведь сам знает, остановиться не может. Даже если б ему сказали, что завтра умрет. А ты что? Ну выпьешь за вечер порцию другую виски. Так ведь ты уже не мальчик, но это не называется пить. Он прячет р а с п о л ш и е с я губы в пиво, а Гарри стучит по стойке, требуя еще один дайкири. Старик придвигается ближе. Знаешь, Гарри? Извини, что спрашиваю. Может, ты не хочешь об этом говорить, но как обстоят дела в постели? Тут у вас все в порядке, да? Нет. Медленно произносит кролик, решив не обращать внимания на въедливость отца. Я б ы не сказал, что все в порядке. Расскажи мне лучше про маму. Были у нее в последнее время приступы удушья? Нет, она меня по такому поводу ни разу не будила. с н о в ы м и зелеными таблетками она спит как младенец. Это новое лекарство просто чудо, должен признать. Через 10 лет отправить нас на тот свет можно будет только с помощью газа. Гитлер правильно удумал. Знаешь, теперь ведь больше нет уже чокнутых. Давай им утром и вечером по таблетки, и они все соображают прямо, как Эйнштейн. Значит, ты говоришь, не все у вас ОК? е й Я верно понял? Так ты сказал. Но если честно, нас по этой части всегда было не ах пап. Она больше не падает? Я про маму. Может, сзади нико в ы р к н е т с я раз другое, да только мне не говорит. Я твержу, ей твержу, лежи в постели и смотри, что показывают в я щ и к е А у нее своя теория. Чем дольше она сможет сама что-то делать, тем дольше сможет продержаться. Я то читаю. Надо ей себя поберечь, з а т и х н у т ь на время и обождать, а через год другое. Они там, наверняка, изобретут какую-нибудь таблетку, и люди станут вылечиваться от этой напасти так же просто, как от простуды. Но ты знаешь, есть уже эти самые к о р т и з о н ы Вот только доктор говорит, неизвестно, какие они могут дать побочные явления, а то можно и навредить. Сам понимаешь, чего все б о я т с я Я так считаю. Положись на случай, ведь с р а к о м у ж е т о г о и гляди расправиться. И такие делают пересадки органов, что всю внутренность могут т е б е заменить. Старик чувствует, что слишком разболтался и сутулис ь уставляется в пустую пивную кружку, по стенкам которой медленно сползает вниз пена, но не выдерживает и добавляет: страшная штука рак. И поскольку Гарри молчит, добавляет еще: Господи, до да чего же ей тяжело ничего не делать. д а й к и р и вернее Ром, начинает оказывать свое действие. Кролик перестал чувствовать холод, и настроение у него улучшается. Воздух кажется ему уже не таким с п е р т ы м глаза привыкает к темноте. А как все-таки у нее с головой? Спрашивает он. Ты не считаешь, что им следовало бы начать давать ей псих таблетки? Скажу тебе, как на дух у г а р и Зачем мне тебя обманывать? Голова у нее ясная, вот только язык не всегда слушается. И, как я уже говорил, в последнее время она з а ц и к л и л а с ь на Дженис. н Очень бы помогло, господи, до да чего же мне неохота тебе докучать, но это правда. Очень бы помогло, если бы вы с Дженис н нашли время и заглянули к нам сегодня вечером, когда мать долго тебя не видит, у нее разыгрывается воображение. Я знаю, ты обещал зайти в воскресенье, в день ее рождения, но подумай вот о чем. Когда лежишь в постели и вокруг никого, только этот идиотский ящик до да злобной сплетницы, неделя покажется тебе годом. Если бы ты мог заскочить как-нибудь вечерком до уикенда и прихватить с собой Дженис, н чтобы Мэри могла с ней уповидаться, да я бы с радостью, пап. Ты же знаешь. Знаю, господи, знаю. Я ведь понимаю куда больше, чем ты думаешь. В твоем возрасте тебе уже пора догадаться, что твой старик не такой б о л в а н за которого ты привык меня держать. Беда в том, что Дженис н все время работает до 10-11, а я не хочу оставлять парня одного. Собственно, мне и сейчас надо б ы двигать домой на всякий случай. Вдруг дом горел? Или вдруг какой-нибудь сумасшедший туда влез? В газетах то и дело читаешь о таком. Кролик видит по лицу отца. Потому как многозначительно поджались его губы, как затуманились выцветшие глаза, что старик получил подтверждение своим подозрениям. Кролик вскипает, вечно лезет, куда не просят. Старый п р о н ы р а Дженис, да кому нужна эта дура? У нее одна любовь, ее папаша, и больше для нее никто не существует. Радуется, как школьница, что вышла на работу. Этим летом добрую половину вечеров домой приходит ближе к ночи, когда он уже отужинал, разогрев микроволновые печи, готовые ужины для телезрителей, уложил Нельсона в постель, а сам ждет, когда она явится, раскрасневшаяся, возбужденная. Никогда она еще не была так занята собой, и его это даже радует. Кролику неприятно, что отец пытается уязвить его, используя Дженис, н и он наносит ответный удар с помощью самого действенного оружия мамы. А этот доктор, который к вам ходит, он никогда не предлагает сдать ее в приют. Старик не сразу соображает, что разговор переключился снова на его жену. У Гарри мелькает мысль, словно искра, вспыхнувшая под колесами трамвая на стыке рельсов. А мама никогда не поступала так с папой, никогда не пудрила ему мозги. Все эти расспросы насчет постели наводят на мысль о том, что такое могло быть, хотя трудно представить себе не только с кем, но и когда. Насколько он помнит, мама всегда была дома, никто никогда к ним не заходил, кроме м а л я р а и свидетелей и Еговы. Однако эта неожиданная мысль будоражит кролика, тогда как сплетня, которую огорошил его отец Леденец, душу пугает неизвестными последствиями. А отец тем временем продолжает: в самом начале мы хотим подождать по крайней мере до тех пор, когда она уже не сможет вставать с постели. Если наступит такой момент, когда она не сможет заботиться о себе, а я еще не буду на пенсии и не смогу сидеть с ней весь день, тогда, возможно, нам придется принять такое решение. Но мне бы этого не хотелось. Ей богу не хотелось бы. Эй, пап, вот мои сорок центов. Плюс здесь на чай. То, как старик с трудом выпускает из рук четвертаки, показывает, что для него это чистое серебро, а не медяшки, которые даже и не звенят, когда их бросают на стойку бара. Старые ценности времен великой депрессии, когда деньги были деньгами. Теперь они никогда уже больше не станут с в я т ы н е й Даже десятицентовики и тени серебряные. Изображение лица Кеннеди сгубило полдоллара, изъяло его и з о б р а щ е н и е Так они и не вернулись. Металл идет теперь на исследование Луны. Нудная процедура расплаты по счету вынуждает кролика оттянуть вопрос про маму, пока они с отцом не выходят на улицу, а тогда кролик понимает, что не может его задать. Не настолько знает он своего отца. Здесь, на ярком свете, отец вдруг перестал быть близким человеком. Перед кроликом стоит просто старик. Под глазами коричневые печеночные пятна, на крыльях носа лопнувшие вены, волосы неопределенного как картон цвета. Ты о чем хотел меня спросить? Э забыл. Когда он выходит на жару из помещения с кондиционером, между глаз у него, словно что-то взрывается и из носа течет. Нет, вспомнил. Приют для престарелых. Откуда мы возьмем деньги на оплату содержания? 50 монет в день, а то и больше, и д а к мы без штанов останемся. Отец разражается смехом и почти сразу раздается щелчок. Спохватившись, он закрывает рот, чтобы п р о т е з не выпал, и слегка пританцовывает прямо на раскаленном тротуаре под красно-белым знаком автобусной остановки с надписью «Посадка», которую частично с о с к о б л и л и и поверх губной помады исправили. Подсадка. Господь по-своему милости вгарик нам с матерью. Веришь или нет, а есть в н а ш е в р е м я свои преимущества в том, чтобы жить так долго. В это воскресенье Мэри исполнится 65, и она получит право пользоваться медицинской страховкой по возрасту. Я делал зносы 6 6 с г о года, и теперь у меня будто гора с плеч свалилась. Никакие расходы на медицину теперь нам не страшны. Как только не обзывали Линдона Джонсона, но поверь, он много сделал хорошего для маленьких людей. А все, что он сделал не так, это из-за доброго сердца. Подвело оно его. Взять хотя бы этих молодцов, которые летают сейчас в космосе. в с ю славу за это заберет себе Никсон, а ведь запустили ты их туда. Демократы. Эй, эта история повторяется с тех пор, как я себя помню еще со времен президента Вильсона. Республиканцы ничего не делают для маленького человека. Правильно, говорит Гарри безучастно. Подходит его автобус. Скажи ей, что мы приедем в воскресенье.